Я попал, и для того, чтобы добиться поставленных целей, мне придется постараться. Я уже неплохо освоился в новой жизни, но чтобы эффективно бить врага, мне нужны ресурсы и союзники. А вот противников и тех, кто решил меня уничтожить, хотелось бы поменьше. Жизнь прекрасна: весна, молодость, Олимпиада восемьдесят и чудесные комсомолки. Живи и наслаждайся, но не все так просто. Сначала нужно очистить этот мир от хищников и не стать добычей самому. Глава первая. Тёмные времена. Ну конечно, кто же еще, если не зубатый? Я ведь думал, что он может захотеть принять участие в мероприятии. Очень уж ему хотелось получить. Триста пятьдесят тысяч советских рублей. Если что, усмехнулся зубатый. Я при исполнении. Серьезно? Шепотом спросил я. В гражданке и с незарегистрированным стволом? Да еще в тысячах верст от Верхотомской области? Не советую, прошептал он и покачал головой. Они сделают свое дело, ясно? Заберут деньги и отвалят. Ты понял? Ухоронительщики вещдоков. Криво усмехнулся я и поднял руку, направив пушку ему в лицо. Вот где окажутся эти денежки. Он дернулся, но на спуск естественно не нажал. Теперь и я держал его на мушке. Он меня, а я его. Квентину Тарантино бы понравилось, я думаю, если он выстрелит, то ограбление может сорваться, а он хотел бы, чтобы все шло как запланировано. Если что? Пойдешь как организатор ограбления, прошептал Зубатый. Да ну! Прищурился я и резко ударил снизу по его руке с пистолетом. И одновременно с этим дернулся вперед и силой ткнул стволом ему в глаз. Зубатый не ожидал встретить моего зверя, оказался не готовым к такому и задохнулся от боли. Схватившись за глаз, он тихонько завыл. Вы сука кто такие? Прохрипел возникший рядом стрелок с обрезом. А? Удивленно воскликнул я, молниеносно поворачиваясь к нему и не размышляя даже доли секунды нажал на спуск. В его лбу появилась маленькая черная дырочка, но он тоже успел нажать на спуск. Прогремел двойной выстрел, сдвоенный. Я скакнул в сторону, хлопать глазами и клювом было некогда. Боли не было, но и уверенности в том, что меня не задело, тоже не было. Второй стрелок Менд естественно понял, что все пошло не по плану. Он выскочил изо своего укрытия и начал палить. Сука! Он сразу выстрелил в инкассатора того, что шел с мешком. Инкассатор захрипел и начал валиться на землю, медленно, будто погружаясь в густой кисель. Меня отделяло от него несколько шагов. Я рванул вперед, превращаясь в ракету, в кинжал, ну и в карающую дублянь. Мент наставил на меня пистолет и выстрелил. Я выстрелил тоже. Он не попал. Но и я тоже промахнулся. Между нами оказалась Волга. Он продолжал полить, посылая в мою сторону свинцовый град. Я вскинулся и бросился на асфальт под прикрытием машины. Выстрелил стихли, а я прокатившись вскочил у передней ее части. Он не ожидал, что я буду там и стоял ко мне боком. Реакция у него была хорошей, но успеть было невозможно. Бах! И в свете фонаря, бьющего мне в глаза. Его голова превратилась в холопушку, выстреливающую мелкими конфетти. Мент, тот, что охранял универмаг и вышел вместе с инкассатором, рванул обратно в магазин. Должно быть, за своим оружием. Ждать, когда он вернется, не стоило. Только что на его глазах я захерачил двух чуваков в милицейской форме, так что ничего хорошего его возвращение не сулило. Я подскочил к зубатому. Он не двигался. Жив или нет было непонятно. Но обочина у него была разворочена основательно. Я наклонился, вытащил из его руки ПМ и вложил свой ТТ. Дважды нажал на спуск, целя в небо. Потом сунул ему в карман его пушку. На летчик с обрезом лежал в черные кровавые лужи. Военный стонал рядом. Жесть картина. Но это было лучше, чем четыре неповинных жертвы ограбления, которые сегодня остались живыми. Правда, выживет ли инкассатор с мешком, было неизвестно. Я прыгнул в Москвич, повернул в замке отвертку и нажал на газ. Номера на машине были предусмотрительно залеплены желтыми прошлогодними листьями. Не торопливо проехал по двору. На встречу мне проскочила милицейская буханка. Это немного напрягло. Слишком уж быстро они появились. Очень хотелось притопить, но не стоило устраивать гонку. Далеко ехать на этой машине тоже не стоило, но какое-то время у меня все-таки в запасе имелось. Пока опросят свидетелей, пока опомнятся, я полагал, что минут тридцать у меня было. Перед выездом на шоссе я остановился и очистил номерные знаки. Дорога заняла пятнадцать минут. Дважды мне навстречу попадались машины с мигалками. Шухер, судя по всему, получился знатный. Надеюсь, и головоломка для милиции тоже будет приличная. Вон сколько жертв, и хрен поймешь, кто в кого стрелял. И кто уехал на «Москвиче» тоже непонятно. если здесь вроде все сходится. Правда, чтобы понять, кто в кого стрелял, нужно еще и экспертизу сделать. Но и внешне я совсем не похож на Зубатова. Только вот думаю, если он отбросил коньки, все будут заинтересованы не меня разыскивать, а закруглить это дело, повесив все выстрелы на тех, кто остался лежать во дворе. Я заехал во двор к Жене и поставил машину туда, откуда взял. Захватить чехол для победы я не успел, Но москвичёнок Алена Деллона вернулся в первозданном состоянии. На всякий случай протёр припасённые тряпкой все поверхности, забрал подготовленную заранее пачку газет и вышел из машины, захлопнул дверь и, повернув отвёртку в замке, завершил цикл. После этого снял перчатки и дождевик, сунул их в тряпичную сумку Шоппер и зашагал к метро. Нужно было сжечь всю сумку, а ещё обработать как следует ботинки и сдать в химчистку брюки. Да и самому бы в баньку сходить. Я шел и насвистывал. На душе было спокойно, и руки не дрожали, и сомнения не одолевали. Наоборот, чувство было такое, будто камень с души упал. Будто на моих глазах стая бесов вселилась в свиней и, бросившись в пучину, утонула в океане. Единственное, что меня расстраивало, это то, что одного инкассатора все-таки подстрелили. Надо признать, план был дренным, и вырулил я только на энтузиазме. А это значило, что для будущих подвигов мне нужно было усиливать ресурс. Мне нужны были связи, причем не на суконных комбинатах и швейных фабриках, а где-нибудь в силовых структурах. Одно предложение я недавно уже получил, но оно мне не нравилось. Она не на суде по всему был настоящий акулой и мафиозником, а нужен был совсем другой. Саша, я резко обернулся. Привет, ты откуда? Это была Женя. Она так искренне радовалась встрече, что если бы не материальное подтверждение в виде четыреста двенадцатого москвичонка, я бы мог засомневаться в существовании коварного Алена Делона, целовавшего и обнимавшего девчонку, которая вроде как намекала мне на любовь и преданность. А, Женя, улыбнулся я в ответ. Приветик. Ты ко мне приходил? спросила она. К тебе? Я нахмурился. — А ну да, к тебе. — А у нас сегодня на кафедре мероприятие было? — улыбнулась она. — Какое? — Что? — Ну, ты сказала, мероприятие было. — А, ну да, профессора на пенсию провожали, завкафедрой. — Сколько ему? — Восемьдесят. — О, прилично. Разговор ни о чем. — Ну что, пошли ко мне, раз встретились? — с улыбкой спросила она. Я рассматривал ее лицо. Красивая, немного вытянутая, с добрыми сияющими глазами, с прядками огненных волос, выбивающихся из-под беретки. Ты очень красивая, кивнул я. Она смутилась. Ты какой-то странный. Помотала она головой. Пошли? К тебе? Нет, Жень, ты извини, но мне пора уже. В другой разик, ладно? Ты чего? Приехал в гости, а сам заходить не хочешь? Ну я уж давно приехал, так что нужно возвращаться, а то бабушка волноваться будет. Ты же ее знаешь. Да уж знаю. А в пакете у тебя что? А всякий шурум бурум. Отмахнулся я. Ничего интересного. Жалко. Пожала она плечами. Жалко, что уходишь. А в Верхотомск свой ты когда уезжаешь? Не знаю пока. Тут вопросики еще есть кое-какие по оборудованию, так что не знаю. «Будущее не предопределено, да?» «Слушай, Сань, ну пошли, а? Чайку попьем, поболтаем. Еще времени-то мало совсем». «Жень, да о чем болтать-то?» — поморщился я. «Пора мне». «А чего приходил тогда?» — изменилась она в лице. Стала вдруг жалкой, несчастной, сникла на глазах. «Да сам не знаю», — нахмурился я. «Ладно, пойдем попьем чайку». Сумку с барахлом я поставил у порога и пошел вслед за Женей. После дела наступал отходняк. Ничего мне точно не хотелось – это тупых разговоров про любишь и не любишь, особенно после того, как я видел ее с тем чуваком. Бабу мне надо было сейчас, а не розовые сопли. Но она так расстроилась, что я ее пожалел, а теперь жалел, что поддался. Квартира была однокомнатной. Комната оказалась небольшой. Но высокие потолки давали ощущение пространства, не то что у нас с бабушкой. Ты не против, что на кухне? – спросила Женя. А то таскать неохота. Не против, конечно, я ведь ненадолго, скоро пойду. Но ты почему все уйти пытаешься? Сиди, раз пришел. Когда тебя еще заманешь? На столе появилась вазочка с шоколадными конфетами, пряники, печенье и пузатый керамический чайник серого цвета с большими белыми горошинами. Обстановка была не новой, но уютной. Бабушка заждалась уже. Пожал я плечами. Это да, вздохнула погрустнее В женья. С бабушкой хорошо, ее беречь надо, а у меня от бабушки только вот это и осталось. Она снова вздохнула и провела рукой, как бы обводя все это. Понятно, я кивнул. Помнишь наш последний разговор? спросил я. Да, напряглась она. Налила мне чай, поставила чайник и села, уставившись мне в глаза. Я думаю, ты была права. Слишком долго длилась вся эта неопределенность. Она нахмурилась. Поэтому думаю, будет справедливо прямо сказать, что ждать меня не надо. Не жди, Жень, живи полной жизнью без оглядки на меня. Почему? Едва слышно прошептала она. Брови у нее взметнулись, складываясь в скорбный домик. А на глаза навернулись слезы. Блин, я нахмурился, пытаясь понять, что за хрень здесь творится. Как, почему, Женя? Да почему? Часто закивала она головой. Мы же со школы, но、ну, ты всегда любил меня, мы. Она пожала плечами, развела руками, замотала головой и на лице ее отразилось смятение. Мы же прекрасная пара. Ты отработаешь свои три года и вернешься, я защищусь, жить нам есть где. Сначала здесь можем, потом с бабушкой съедемся. Она старенькая уже будет. Что не так, Саша? Ты же сам хотел. Ты мне столько раз говорил, что у нас идеальный брак будет раньше. Дурак был, разговорил так. Ничего идеального в принципе не бывает, а уж браков то тем более. В прошлый раз ты другое говорила, насколько я помню. Пожал я плечами. Саш, я устала ждать, когда ты уже скажешь те самые слова. А почему же не сказал-то действительно, если все так хорошо и взаимность такая? Слушай, Жень, я тебя не понимаю. Пожал я плечами. Я ведь несколько дней назад к тебе приходил уже, вернее, хотел прийти, ждал тебя у метро после работы. Когда? Удивилась она. Но как выяснилось, не я один тебя ждал. Молодой автолюбитель с гвоздиками меняя передил. Колобок? Округлила она глаза. Ты видел колобка? А почему не подошел? Странный вопрос. Усмехнулся я. Ты от счастья светилась в уста сахарные его лобызала. А мешать счастливым людям я не привык. Ну, Саш, ты чего как маленький. Опять ты старую песню заводишь. Но это же просто приятельская встреча была. Честно говоря. В этот момент я почувствовал себя ревнивым дураком. Чисто приятельская встреча как никак, а я, да, приятельская. А куда вы пошли? Пошли? Она замялась. Да ладно, я знаю куда. Домой к тебе. Ну и что? Ты же сейчас тоже здесь. Но при этом ничего такого мы не делаем. Так у вас свет не горел. Брякнул я, не задумываясь, просто как пальцем в небо. Ты что говоришь? Она резко покраснела. Нет, Саша, все ведь не так. Да он же... Ну ты сам знаешь, с Колобовым да разве с ним можно жизнь строить? Это же полный бред. Колобов, точно. Я вдруг ясно вспомнил фотографию, вложенную в альбом. Девятый А класс. Игорь Колобов. Я еще подумал такой тощий парень с такой круглой фамилией. Вот оно что. Это был мой одноклассник. Жени, кстати, на этой фотке не было. А что с ним можно, если не жизнь строить? Ну, да ничего, собственно, поболтать или... Ладно, Жень, я пойду. Спасибо за угощение. Я вот, видишь, в этот раз с пустыми руками. Ты уж прости. Саш, ну погоди еще. Позвони бабушке, что задерживаешься. Какие проблемы? Ты можешь вообще не уходить. Она снова покраснела, а на меня навалилась усталость. Я прямо почувствовал, что сейчас усну. И мне точно стало не до этих мутных разборок, Жень, я сегодня устал, правда, день был тяжелый. Пойду, потом созвонимся, хорошо? Мы прошли в прихожую, я обулся и накинул куртку. Постойка, она присчурилась. А это не ты случайно? Ты про что сейчас? Это не ты у колобка машину угнал? Она смотрела на меня широко распахнутыми глазами. Блин. Но надо же, какая мисс Марпл выискалась! Это было неприятно, залет, можно сказать. И вообще, честно говоря, мысль взять именно эту машину была дурацкой. Но ничего не поделаешь, что сделано, то сделано. Наверное, гормоны молодые сыграли дурную службу. Что? Как бы удивленно спросил я. Машина угнал? Ты серьезно, Саша? Я покачал головой и засмеялся. Это, наверное, кара небесная. Я подмигнул и вышел за дверь. Настроение вдруг поднялось, правда смешно стало. Я представил, как этот колобок метался в поисках своей тачки и ухмыльнулся. Спустился по лестнице и медленно пошел в сторону метро. Весна радовала, а в груди бурлила что-то ребяческое, давно забытое и оттого такое приятное. Универмаг и вся та кровавая баня стали казаться далекими и произошедшими не со мной. Я бросил в щель турникета пятачок, и сим-сим послушно открылось, впуская меня в пахнущее горячим металлом подземелье. Я двинулся за толпой, встал на ребристую ступеньку эскалатора и совершенно бездумно смотрел на проезжающие мимо полукруглые чаши светильников. Они крепились на черных длинных ножках и должны были, по всей видимости, изображать факелы. Впереди было много дел, сложных и простых. опасных и не очень опасных. Нужно было... — Саня! — раздалось сзади, и меня хлопнули по плечу. — Саня Жаров! Я обернулся. — Привет! — радостно улыбнулся мне старший лейтенант милиции в шинели и шапке. Еще с зимней формы не перешли. — Привет! — кивнул я и тоже изобразил улыбку. — Ты чё? — поднял он брови. — Головой стукнулся? Это же я, Мур! Константин Муромов, точно. Он тоже был на той фотке. Прям в вечер встречи одноклассников. Здорово, Костян! Подмигнул я и вложил в улыбку максимум сердечности. Блин, пожалуй, в том, что я жил теперь в Верхотомске, было много хорошего. Например, не приходилось ждать, что из-под земли вырастет какой-нибудь друг детства, а я его не узнаю. Надо, кстати, получше рассмотреть фотки. И из института тоже. Ты тоже о Дженьке, что ли? В смысле? — нахмурился я. — Да я тут пару дней назад Колобка встретил. Он от нее шел. Вы же с ним и с ней, ну, вечный треугольник, да? Кто лишнего и сняли. Махались всегда. Ну, из-за Женьки Летуновой, из А-класса. — Да помню я, блин. — отмахнулся я. Он расплылся в улыбке и пихнул меня локтем. — А я живу здесь, с работы еду. Тебя заметил, когда поднимался. Мур показал рукой на эскалатор, движущийся навстречу. «Дай, думаю, догоню. Сто лет ведь тебя не видел. Ты, говорят, по распределению в дыру какую-то угодил. А не надо было с профессором ссориться». «Да не такая уж и дыра», — пожал я плечами. «Люди хорошие, коллектив и все такое». «Ну-ну», — заржал он. «А как здесь оказался?» «В командировку приехал». Спустившись, мы сошли с эскалатора. «А у Колобка, представь, Сань, машину угнали. Он предложение Женьке приехал делать. Выходит, а машин-то и нет». Там милиция и все дела, хохма. Кто только позарился на старея его. Какая тачка-то. Да ты что не помнишь? Москвичонок Батин. Забыл, как он его угнал у отца и нас катал, а потом в столб еще въехал. Как такое забудешь? Он ведь снова у Бати машину увёл, не сказал ничего, как в тот раз и опять невезуха. Угнали. Костя счастливо захохотал. Слушай, но если честно, оборвал он смех. Я вообще не понимаю, как Женька согласилась за него замуж идти. Лицо у него было очень живым. То веселое, то насмешливое, то встревоженное, как сейчас. Небольшие масляные глазки суетливо бегали, губы то растягивались, то сжимались в куриную задницу. «А она согласилась?» — спросил я. «О-о!» — подмигнул он и расплылся в улыбке. «О, вижу, мужик, вижу, старая любовь не умерла!» «Да шучу, я шучу. Ну, сказал, что согласилась. Только он ведь бухает по-чёрному». Мур вдруг стал серьёзным и, быстро посмотрев по сторонам, наклонился ко мне и перешёл на шёпот. Он, я слышал, наркотиками балуется. Так что не понимаю, как она согласиться могла. Наркоманы, ты знаешь, вообще, это же страшное дело. Из Америки эту дрянь нам завезли. А разные нестойкие товарищи... Ну, ладно. Может, завязал, вот и решил жениться. Не, я по глазам понял, не завязал он. Но говорит любовь у них ничего не попишешь. Стало неприятно. На фига ты тут нарисовался, Костя Муромов? Хорошо же было, так нет, пришел и все испортил. А ты сам-то как, Костян? Спросил я. Не женился? Я что дурак? Раньше тридцати жениться вообще нельзя. На Западе, например, надо сначала на ноги встать, а потом уже о семье думать. Так кто на Западе? Протянул я. Нам-то что до них? А на службе как? Ну как? Расправил он плечи и выпятил грудь. Сам видишь, коликуха детская в людей вывела. Я ведь в Муре теперь служу. Не зря о Муром величали, да? Он снова рассмеялся и взял меня за плечи. Сань, ты когда уезжаешь вообще? Может, ребят с веснем пивка попьем? Я тут вместо казырное провести могу. На празднике не останешься? Не, Кость, завтра улетаю. Нужно на демонстрацию идти. Праздники праздниками, а обязанности, хоть и приятные, никто не отменял. Ну да, это точно. Вздохнул он. Слушай, а ты часто приезжаешь? Не очень, но бывает. Чаще проездом в другие города. Слушай, ну когда в следующий раз появишься, ты позвони, ладно? Телефон помнишь еще? Ага. Кивнул я. Два два три три два два два два. Мур снова засмеялся. Совсем ты не меняешься, жар. Какой был болбез, такой и остался. Ладно, бывай. Рад был тебя видеть. И смотри, чтобы в следующий раз позвонил обязательно. Понял? Так точно, товарищ старший лейтенант. В Верхотомск я прилетел вечером тридцатого. Перчатки и прочие улики были сожжены, брюки выстиранные, обувь вымыта и начищена. Бабушка расстроилась, что на день рождения я улетаю в свою ссылку и тому, что Жене я решил завязать. Правда, самой Жене, я кажется, мысль не донес и высказался не вполне определенно и четко. Бабушка никак не могла взять в толк, почему я такой дурак и чурбан с Таиросовой. Но рассказывать ей про Колобка я не стал. Все разрешилось и хорошо. Были и другие дела, по-настоящему важные и ответственные. Тем не менее, в сердце оставалась заноза. Маленькая, практически неощутимая, но неприятная и соднящая. Летел я вместе с Зиной. Мы сидели в разных салонах. Новый аэропорт приехали вместе. Она была радостной, почти что светилась. Эдуард одумался и снова вошел с ней в контакт. Более того, он сообщил, что в те дни, что они не виделись, он чувствовал себя скверно и даже практически гадко. Он просил его простить и был прощен. На радостях Ткачиха решила подвести меня до дома на служебной Волге, приехавшей ее встречать. Жаров, завтра без опозданий. Потребовала она на прощание. Демонстрация дело серьезное, ясно тебе, и чтобы никакого алкоголя. Ладно, Зинаид Михайловна, усмехнулся я. Договорились. Машина с моей начальницей покатила дальше, а я вошел во двор. Темно было хоть глазкали. Ни в одном из окон не горел свет. Авария, наверное. Подойдя к подъезду, я поискал ключи и толкнул дверь. Внутри было темно и прохладно. Я щелкнул выключателем, но ничего, естественно, не произошло. Свет не включился. Выругавшись про себя, я медленно стал подниматься по лестнице. Через окна попадал тусклый свет луны, но его явно не хватало. Глаза в конце концов кое-как привыкли к темноте, и я, запнувшись всего один раз, благополучно добрался до квартиры. В темные времена живем, товарищи. Выбрал на связке нужный ключ и протянув руку попытался попасть в скважину. Попытался и не попал. Ключ ткнулся мимо дырочки и уперся в дверь. И дверь поддалась. Она скрипнула и чуть приоткрылась. В глубине коридора я услышал шаги. Черноту разрезал луч фонаря и приглушенный голос отчетливо произнес ругательство.